метеорит. Хадрад проснулся из-за повышения температуры. Теплее стало не намного, одна от силы сотая, но разница все же чувствовалась. Похоже, он приближался к звезде. Блаженные дрема, в которые Хадрад пребывал почти 900 стандарт лет, подошла к концу. И его это совсем не обрадовало. Нет хуже, чем оказаться среди планет, этих неуклюжих громадин. бесконечно вертящихся вокруг своей звезды. Они так и норовят подхватить тебя, закружить, сделать частью своей орбиты. Впрочем, звезды еще хуже. Звездный огонь одна из немногих вещей, что могут погубить Хадрата, прервать его бесконечное существование полное неги и приятных мыслей. К звездам приближаться нельзя, лучше уж планеты. Когда-то Кхадраты сами жили на планетах. Но те времена минули миллионы стандарт лет назад. Покорив материю и энергию, овладев пространством и временем, познав все тайны мироздания, кхадраты достигли вершины возможного. Они открыли способ существовать неограниченно долго, не нуждаясь ни в чем и ни в ком. Кхадраты нашли нирвану. И теперь миллионы их, по поряду галактических безднах, счастливые и самодостаточные пока не появляется какой-нибудь раздражитель, конечно. Обычно кхадрат старался избегать звездных систем. Он так корректировал свою траекторию, чтобы приближаться к ним как можно реже, и по мере того, как он удалялся от центра галактики, делать это становилось все проще и проще. А Однажды настанет и такой день, когда он покинет галактику совсем. Уйдет в безбрежный космический океан, где на десятки световых лет вокруг не будет ничего и никого, кроме самого кхадрата. Там-то он наконец-то сможет по-настоящему расслабиться. Но в этот раз он слегка затянул с дремотным состоянием. Ему ещё 120 стандарт лет назад следовало изменить курс на 1/10 градуса. Тогда бы он прошел мимо звездной системы и мог спокойно продремать еще 800 стандарт лет. А теперь он попал в гравитационное поле и будет проще пройти насквозь, чем сворачивать. Эти резкие повороты так утомляют. Оказавшись в полости эклиптики, квадрат все же немного свернул. Совсем чуть-чуть на одну сотую градуса, но иначе его могло захватить притяжение звезды, а этого он никак не мог допустить. Теперь же он пройдет систему по Хорде, между орбитами третьей и четвертой планет. Однако в расчетах Хадрата кролась крошечная ошибка. Он недооценил влияние пятой планеты, газового гиганта с кучей спутников. Сила его тяжести не смогла захватить Хадрата, но слегка исказила траекторию, в результате чего он излишне близко подошел к третьей планете и попался в ловушку. Хадрат заметил это слишком поздно. К тому времени, когда он понял, что траектория не его уже поймало гравитационное поле. Став невольным спутником этой планеты, он раздраженно задергался, потянулся вырваться, но в результате только сильнее застрял. Планета тянула его к себе. трое следующих суток Хадрат вращался вокруг нее, все ближе, придвигаясь к поверхности. Ему было жарко, душно и тяжело, поэтому он недовольно светился и мерцал красным, жёлтым и белым. Не так уж и велика гравитация этой планеты, но зато у неё есть атмосфера, липкая, влажная, густая атмосфера. Хадрат уже начинал чувствовать её вокруг себя, этот противный, обволакивающий со всех сторон бульон. Он становился всё плотнее, плотнее. Но жтократ хуже стало, когда Хадрат погрузился в по-настоящему плотные слои. Больше ста тысяч стандарт лет ему не было так жарко и душно. Родная планета, которую он помнил уже очень смутно, не обладала атмосферой, так называемый воздух это такая глупая и бессмысленная вещь. И хорошо еще, что он падает не в океан. На этой планете их до безумия много. Кхадрат с ужасом смотрел на почти 70% поверхности. покрытой жидкой субстанцией. Если погрузиться в нее, он может на долгие тысячелетия сгинуть в недрах этой захудалой планетки. Хотя на суше ему тоже будет не очень комфортно. Хадрат предпочел бы вообще не спускаться на поверхность, но сейчас это от него не зависит. Гравитация жестока и неумолима. Ее невозможно уговорить или обмануть. И все же суша предпочтительнее океана. Хадрат специально прицелился в самую середку крупнейшего материка, чтобы уж точно оказаться как можно дальше от любого водоема. Правда, его неприятно удивило, что материк оказался весь изрезан изломанными каналами, с текущими в них водой. Он разглядел их только, когда снизился слишком низко и уже не мог ничего изменить. Пришлось продолжать, надеясь на лучшее. Падая, Хадрат ужасно раскалился, Вулкан огнем, он шел по касательной и все ускорялся, ускорялся, пока не врезался в твердую поверхность. Отвратительные ощущения. В воздух поднялся столбы дыма и пыли, скрывший от хадрата небо. Он зарылся глубоко в землю и затих. На дне образовавшегося кратера хадрат пролежал примерно двое местных суток. Он не имел ничего против покоя и охотно бы остался в этой яме хоть до конца времен. Но там было довольно неуютно. Жарко, душно, воздушный столб давит, и сила тяжести слишком большая. Всё это лишь мелкие неудобства для того, кто познал истинную нирвану, но претерпевать мелкие неудобства на протяжении вечности не очень хочется. Лучше один раз претерпеть большое неудобство и вернуться в космос, в чистую прохладную пустоту, где нет ничего досаждающего. И всё же Кхадрат не спешил вылезать. Даже в таких неприятных условиях ему просто не хотелось шевелиться. Любое движение, это напряжение, Кхадрат не любил напрягаться. А на краю кратера как раз наметилось какое-то движение. Две крошечные фигурки совершенно нелепых очертаний, колышась и трясясь, точно комочки геля, они слегка перевесились через край и слегка поколебали воздух. Кхадрат который как раз обрел относительное спокойствие издал недовольный импульс но местные формы жизни его проигнорировали хадрат еще дважды сообщил им что желает остаться один но на него по-прежнему не обращали внимания такое впечатление что эти двое вообще не умеют вежливовать неужели эта планета населена настолько примитивными формами жизни впрочем он и не рассчитывал попасть на планету с высокоразвитой цивилизацией таких и в прежние то времена было немного а сейчас наверняка еще меньше вселенные деградирует. хадрад уже очень давно не видел колец эльнавов этих громадных сооружений опоясывающих звезды. перестали попадаться и туманные сети урбаликов а ведь когда-то они сильно затрудняли перемещение в космосе и хадрад забыл Когда последний раз встречал мистральные рельсы, эти бесконечные ленты, по которым от звезды к звезде ходили галактические поезда в Мехтергу. Возможно, конечно, дело в том, что Хадрад все дальше улетает от центра галактики. Там, рядом с центральным огнем, расстояние между звёздами в десятки, даже в сотни раз меньше, чем здесь на окраинах. Там гораздо больше света, жизни и разума. Но по крайней мере жители этой планеты разумны. Их мягкие студенистые тела покрыты искусственными оболочками, а в верхних конечностях висят некие орудия. Возможно, с ними получится установить контакт. Придя к такому выводу, Хадрат стал выбираться из ямы. Он начал с того, что изменил форму тела, взял за основу туземцев. Две нижние конечности две две верхние функционалы. Вертикальная ось симметрии. Сверху приплюснутые шары с несколькими отверстиями. Хадрат легко все это скопировал. Жаль только, что он не мог изменить массу тела, да и с объемом получалось не очень-то. И хотя к Хадрату не отличался особой тучностью, весил он все же несколько больше крошечных туземцев. Пришлось работать в масштабе 50 к 1. Туземцы оказались очень робкими и пугливыми. Когда Кхадрат выпрямился в измененной форме, точно такой же, как они сами, только в 50 раз выше. Они особенно активно заколебали воздух, а потом быстро-быстро задвигали нижними конечностями. Кхадрат сначала не понял, что они делают, но потом догадался, что эти существа стремительно удаляются, по их меркам стремительно. Для Кхадрата подобная скорость была практически неподвижностью. Он ведь даже не сразу заметил, что они вообще преодолевают какое-то расстояние. Впрочем, было бы странно ожидать большего от столь микроскопических созданий. Хадрат некоторое время наблюдал, как ползут прочь туземцы, но ему быстро надоело удивительно скучные существа. Уже не обращая на них внимания, он ухватился за край кратера и вытащил себя наверх. Яма от его падения осталась внушительной, пожалуй, в сотню раз больше самого кратера. После приземления планета не стала более впечатляющей. Довольно унылый пейзаж. Куда ни глянь, все покрыто мелкой зеленой растительностью, хрупкие формы жизни на основе хлорофилла. Некоторые из них достигали почти половины роста кратера, но более прочными от этого не становились. Хадрат пытался двигаться как можно осторожнее, но местная флора оказалась ну слишком уж уязвимой. Достаточно было легкого взмаха конечностью, чтобы обрушивать десятками эти тоненькие столбики. Из-за одного только его приземления они повалились сотнями тысяч. Конечно, Хадрат ударился озим довольно сильно, но все же им следовало бы задуматься об укреплении своих каркасов. Нельзя же нормально существовать, будучи столь непрочными. Форма уземцев, в который трансформировался Кахадрат, оказалась довольно удобной для передвижения по планете. Вначале ему казалось, что всего две опоры это слишком мало, и первое время он даже помогал верхними конечностями, но понемногу приноровился. Кахадрат сосредоточил зрительные ятлы в верхнем шаре и обнаружил Что так, открывается очень неплохой обзор. На пробу он отправил несколько ятлов и в нижнюю часть, но там не было видно ничего, кроме почвы и бесконечной растительности. Неинтересно. Одну восьмую местных суток Хадрад просто бесцельно бродил вокруг кратера. В конце концов, за неимением других вариантов, он решил еще раз попробовать установить контакт с местным населением. Те двое, что встретились ему первыми, давно скрылись среди растений, но должно же у них где-то быть гнездо или иное логово, может быть даже какое-нибудь поселение, хотя на это Хадрат особо не рассчитывал. Еще через одну пятнадцатую местных суток поселение нашлось. Хадрат завидел его издалека, хотя и не без труда. Очень уж маленькие оказались у туземцев хижины. Поначалу он вообще принял их за очередные растения, но они дымились и обладали чересчур правильной формой. Природа не любит прямых углов, а эти штуковины почти кубические. Туземцы высыпали из домов задолго до приближения к хадрата. Его сложно было не заметить. Таким крохотулечком он должен казаться колоссом, каменным гигантом, сотрясающим землю при каждом шаге. Всего туземцев было шестеро. Они очень суетились, бегали туда-сюда, колебали воздух. У многих в руках были длинные орудия. Вот один поднял свое почти горизонтально и громко всколебал воздух. Хадрат почувствовал слабенький, почти неощутимый толчок в нижней части правой конечности. Потом ещё и еще. Другие туземцы тоже стали колебать воздух своими длинными орудиями. Стало любопытно. Квадрат многократно усилил разрешение ятлов и слегка ускорил свое восприятие действительности. Теперь он смог понять, что туземцы делают. Они использовали какой-то примитивный вид вооружения, чтобы метать в него крошечные кусочки свинца. Какая вопиющая глупость! Неужели эти дикари не понимают, что квадрата таким способом даже не оцарапаешь, чтобы убить их космического гостя нужен как минимум Звездный протуберанец. И почему они вообще его атакуют? Он же не сделал им ничего плохого. Может быть, он по незнанию вторгся на их территорию, и теперь они пытаются его прогнать. В таком случае им придется потерпеть, пока Хадрат не отыщет способ убраться с этой планеты. Задерживаться здесь в его планы точно не входит. Еще некоторое время Хадрат смотрел на бестолковых туземцев, а потом решил не обращать на них внимания. Он мог бы просто передавить их всех, но стоит ли проявлять беспричинную жестокость? Через десяток другой оборотов своей планеты вокруг звезды эти несчастные умрут сами собой, такие они хрупкие и недолговечные. Нет необходимости сокращать их и без того краткий жизненный срок. Но пользы от них ему тоже не будет. Нечего и надеяться, что у туземцев найдется средство вынести груз в космос. судя по их примитивным постройкам и вооружению, они даже ядерный синтез еще не освоили. Придется выкручиваться самому. Хадрат с тоской посмотрел в небо, глупое серое небо, все покрытое тучами. Даже на таком расстоянии он мог с уверенностью сказать, что эти тучи полны липкой противной воды, которая только и ждет, чтобы пролиться вниз. Но за этими тучами космос прохладный бездонный космос хадрату очень хотелось туда вернуться и если ради этого придется претерпеть некоторые напряжение, что ж пусть так немного поднапрягши память хадрат припомнил устройство гравитационной ловушки из всех способов покинуть планету наиболее простой соорудить элементарную гравитационную ловушку и поменять направленность потока, превратив ее в гравитационную катапульту. После этого она будет выпуливать на орбиту все, что в нее попадет, а уж оказавшись на орбите, квадрат приложит максимум усилий, чтобы оторваться от этой глупой планеты и уйти как можно дальше. Первое, что требуется для гравитационной ловушки стандартного типа, округлые углубления в твердой поверхности. Чем больше, тем лучше. И долго искать его не пришлось. Кхадрат решил воспользоваться тем кратером, который сам же невольно и создал. Как раз отлично подходит и по форме, и по размерам. Приступив к работе, Кхадрат немного изменил свою конфигурацию. Он вырастил 10 дополнительных конечностей разного типа, преобразовал их окончание в специализированные инструменты. В центральной своей части он сформировал небольшой нуклеотический реактор для создания необходимых элементов. Поглотив некоторое количество углеводородов, в изобилии содержащихся в растительности вокруг, он трансмутировал их и принялся выдувать детали для катапульты. Деталей потребовалось не очень много. Гравитационная катапульты – устройство простенькое, даже примитивное. Именно с их помощью квадраты впервые вышли в космос. Это потом уже они пошли дальше. гравитационным каналом, направленным лучам и прыжковым портом. А начиналось все с такой вот гравитационной ловушки, которую один сообразительный квадрат додумался перевернуть вверх ногами. Частично погрузившись в землю, квадрат протянул энергоканалы, настроил гексагональную сеть и очертил контур. Теперь гравитационная катапульта готова была заработать в любой момент. Конечно, она получилась очень недолговечная. Энергоёмкости хватит на 1 два оборота планеты вокруг звезды, а потом она просто умрет. но большего и не нужно. Затягивать сверх необходимого квадрат не стал. Он сразу же включил ловушку, резкий хлопок воздуха и тут же переключил полярность. Теперь надо еще немного подождать. Если стартовать сейчас, квадрат полетит прямо в сторону звезды. Если же дождаться ночи, Его может захватить спутник этой планеты. Он у нее всего один, зато необычайно крупный. Идеальный момент наступит. Так-так, через 11 местных суток в ночной период. Квадрат опустился на землю и принялся ждать. Он уже немного привык к огромной силе тяжести, атмосферному давлению и плотному воздуху вокруг. Это все по-прежнему раздражало, но от подобных мелочей вполне можно отрешиться. Скоро, скоро уже он вернется к бесконечной нирване, в бесконечной пустоте. Пять суток Хадрад просидел в полной неподвижности. Его не беспокоили. Местная фауна была слишком мелка, чтобы ее замечать, а более менее крупные организмы здесь либо не водились, либо проявили деликатность и откачевали подальше. На шестой день поблизости появились туземцы. Они больше не обстреливали квадрат кусочками свинца, но разумных действий тоже не предпринимали. Сначала просто постояли на значительном расстоянии и ушли, потом вернулись, зачем-то приняли горизонтальное положение и принялись бить о землю своими верхними шарами. Квадрат не понимал, что это значит, возможно, местный ритуал приветствия. Гравитационная катапульта тем временем стабильно работала. Земля уже сильно вспучилась. От кратера не осталось почти никаких следов. Более того, на его месте образовалась явственная пологость. Растительность тоже поднялась очень бурно. Еще совсем недавно тут была выжженная пустошь, а теперь уже все зеленое и повсюду видны эти тоненькие шершавые столбики, которыми заросла вся планета. Удивительно быстро растут. Кадрат и не подозревал, что гравитационные катапульта вызывает такой эффект. На его родной планете растительность выглядела совсем иначе, имела совсем другие свойства и состояла совсем не из углеводородов. Когда туземцы явились в третий раз, они задержались подольше и рискнули подойти поближе. Выложили перед квадратом какие-то предметы и обратили к нему верхние шары с отверстиями. Квадрат по-прежнему не понимал, что это значит. От нечего делать, Хадрат усилил своё восприятие колебаний и начал слушать, о чём туземцы говорят. Их способ общения оказался ужасно примитивным. С помощью звуков Хадраты никогда не общались с помощью звуков, но принимать такие сигналы Хадраты умеют. Конечно, их смысл оставался тёмен, да и вряд ли туземцы вообще могут сообщить что-то важное. Некоторые сочетания колебаний повторялись чаще других. Хадрад выделил такие из них, как агдылян, чевеки, бурускалун и дулгукатенна. Полная бессмыслица. Можно бы, конечно, выучить туземный язык, но на это потребуется 5-6 суток, а к тому времени придет пора улетать. Теперь туземцы уже не уходили. Убедившись, что кхадрад их не трогает, они постоянно болтались где-то поблизости. Иногда колебали воздух, но обычно просто пребывали в покое. Возможно, они тоже искали свой путь к нирване, если так, к желал им его найти. А потом пришло время улетать. глубокой ночью у занял место в центре гравитационной катапульты и активировал ее. Долго глядели эвенки вслед каменному богу. Потом, когда тот совсем скрылся из виду, они молча переглянулись. «Чучанча!» — посмотрел на Чикарена, Чикарен на Чучанчу. И оба, не сговариваясь, устремили взгляды на старика Алитета. Тот долго кряхтел, задумчиво тер седую бороду. Каменный бог так и не принял их даров. Плохо, но он их и не отверг, зла никому не сделал. Алитет был плохим шаманом, духи говорили с ним редко, и он не мог понять, для чего каменный бог вообще сюда спускался. — Русским рассказывать будем, нарушил молчание Чикарен. Нет, покачал головой али Ничего не говорите, все равно не поверят. А если поверят? Если поверят, то еще хуже, много шума будет, много людей приедет, до самого царя дойдет, поди. Не надо нам этого. А что говорить, если спросят? Говорите про то, про что все видели. Шум был, гул был, огни в небе были. Гром большой, а про каменного бога ничего не говорите. Он на Тунгуску прилетал, Тунгуска о нем и знает, а другим незачем.